Интерлюдия номер три. Камень, ножницы, бумага. Портал Мерцал, выпуская все новые отряды архонтов. Переместить таким образом действительно могущественных существ было невозможно. Защита этого мира превращала их в кровавое месиво. Однако смерти не были напрасны, позволив нащупать верхнюю границу. И дальше дело пошло быстрее. до тех пор, пока портал не содрогнулся и не потух. «Что происходит?» – машинально спросила Ирис. «Ситуация в рамках ожиданий», – отозвался генерал Арус. «Вероятно, другие боги пытаются помешать планам господина. Проекция алтаря все еще цела, так что вскоре портал откроется вновь». Планам было не суждено осуществиться. Спустя 20 минут над разоренной деревней появился костяной дракон, который сначала накрыл площадку дыханием смерти, а затем протаранил проекцию алтаря своим телом. Последовавший за этим взрыв сделал ожидание бессмысленным и четко показал выжившим архонтам одно – им нужны новые жертвы. «Триста славных героев и я вышли в поход из столицы под знаменем славного принца Ра, чтобы спасти наш мир!» «Какая хорошая песня, не находишь?» заметил один из соседей. «Разговоры — одно из немногих развлечений в пути, особенно если ты можешь позволить себе ехать на лошади, а не плетешься пешком в конце изрядно растянувшейся колонны». «Великолепная!» не оглядываясь, отозвался Динар. «Думаю, сегодня Скальда побьют!» В ответ раздался грубый смех. Пел Скальд, конечно, неплохо, но вот со счетом у него явно были проблемы. Начать с того, что именованных героев в отряде было лишь 279. Впрочем, для легенды 300 звучит лучше, тут не поспоришь, а больше не меньше. Другое дело, что Скальд раз за разом забывал упомянуть остальных участников похода. Тех, кто ухаживал за лошадьми, правил повозками, готовил обед, вел разведку и охранял фланги. Примерно две тысячи гоблинов, чье существование Скальд упорно игнорировал. Весьма опрометчиво, с учетом того, что они тоже слышат песню. Песнь о героях, в которой их нет и не будет. «Динар, хоп-гоблин, герой, уровень один». И тот факт, что он сам входит в число этих трехсот, можно считать чудом. Если бы его попросили назвать главную проблему упадка гоблинов, то он бы назвал две – раздробленность и жадность. Не так уж мало оставалось системного оружия, но большая его часть хранилась под замком в оружейных и сокровищницах знатных семей. Некоторые служили украшением и символом статуса, но как часто их пускали в дело? Законных способов повысить уровни и статус было четыре – война, священные походы, поединки и охота. Самым безопасным из этого списка считалась война. К тому же, мало иметь высокий уровень, нужны еще и бумаги, которые докажут, что он не получен подлыми убийствами невинных. Закон тщательно следил за такими вещами, и палачи регулярно казнили преступников, но им самим ничего не доставалось. Оружие с заключенной в нем жизненной силой шло наверх, к знати. По слухам, король уже был близок к тому, чтобы переродиться ворка или даже полулегендарного огра. Полученный от игрока чуть изогнутый меч дал Динару шанс. Призрачный, но гоблин сполна им воспользовался. Сначала вернувшись к армии и доложив о случившемся, затем охотясь на нежить. Когда стало очевидно, что поход провалился, он не вернулся в столицу, а направился вглубь лесов. Там до сих пор оставалось немало логов тварей, тех, что некогда атаковали их мир или даже родились уже здесь. Главное было подыскать правильную жертву и придумать, как именно ее прикончить. В прямом бою шансов немного, но существуют еще и ловушки. Опуская подробности, у него получилось. Как получилось и пройти перерождение на минимальном десятом уровне. Практически чудо, в большинстве случаев требовался двадцатый или даже тридцатый, если твой потенциал совсем слаб. У Динара он был высок, недаром его клан некогда был весьма известен, и он собирался приложить все усилия, чтобы вернуть утраченное. Привезенная в столицу голова чудовища дала новоявленному хабгоблину славу, деньги, благородный статус и место в свите принца. Надо признать, принц Ра за эти месяцы совершил практически невозможное. Позиция наследника оказалась под угрозой, но он не опустил руки, а обратился напрямую к храмам. Смелое решение. Истинных жрецов, посвященных великому И, оставалось немного, но капитул пользовался немалым влиянием. После такого разгрома обычно на десяток лет устанавливалось спокойствие, однако эта поддержка позволила принцу избежать опалы и собрать армию. Новый священный поход, причем в крайне сжатые сроки. Хотя в сказке о падении барьера многие глупцы верить отказывались, игнорировать призывы жрецов не мог даже король, не говоря уже о всех остальных. Назов капитула отозвались лучшие из тех, что находились поблизости. Все же месяц – слишком короткий срок для подобной задачи. Сам король остался позади, собирать новую армию, и, судя по всему, рассчитывать на его скорое появление не стоит. Страна и так обескровлена провальным походом, а соседи плевать хотели на общее прошлое. На границах неспокойно, говорят, некоторые правители даже начали поклоняться хаосу в надежде, что их пощадят, когда барьер падет. — Что это? — один из героев указал в небо. — Птица? Какая здоровая! — Похоже, — отозвался кто-то из проводников, — но мне казалось, я знаю всех птиц, обитающих в этих краях. — Возможно, какая-то из тварей хаоса? — поддержал разговор третий. Такого рода беседы разгоняли скуку и скрашивали дорогу. «Большая часть тех, у кого была хоть капля ума, ушли подальше от бывшей столицы. Жаль высоко, стрелой не достать». «Золотой тому, кто собьет эту птицу!» — раздался голос принца. «Я это сделаю!» — тут же появился доброволец. И не один. Десятки всадников свернули в поле, пытаясь выполнить приказ и получить награду. Однако безуспешно. Ни стрелы, ни магия в цель не попали». Тварь поднялась выше, сделала круг и улетела в сторону далекого леса. Мало кто придал произошедшему значение, но армия гоблинов была обнаружена. Засада была типовой, но для гоблинов совершенно неожиданной. Взорвались закопанные у дороги радиоуправляемые фугасы. Мало у кого тут имелись артефакты, способные защитить от осколков. Сотни убитых и раненых, ржание лошадей и панические крики. Условной удачей можно было считать тот факт, что армия растянулась, а потому выживших получилось куда больше. Засвистели пули снайперов, срезая тех, кто пытался навести порядок. Не нужно быть генералом, чтобы понять, что происходящее лишь начало. Долго гадать, кто же их противник, не пришлось. Из леса вышла цепочка людей, игроки. «Отступаем!» «Вперед!» — крикнул принц Ра, поднимая на дыбы коня. «Всем, у кого есть лошади, в атаку! Мы сомнем их! Пехота за нами!» У Динара лошади больше не было. Она приняла на себя удар, спасая жизнь своего владельца, словно его оберегал сам великий И. Ну, или ему просто вновь повезло, несмотря на достаточно низкий параметр удачи. Как показала практика, повезло вдвойне. Часть лошадей избежала, испугавшись грохота, но многим удалось удержаться в седле, и конная лава устремилась к врагам. Людей было немного, вряд ли больше сотни. Причем стояли они рассыпным строем, без щитов и копий. Никаких шансов, минута их стопчут, отомстив за вероломное нападение. Вероятно, так рассуждал и принц. «Нет!» Из леса всадников встретил кинжальный огонь снайперов, которые поддержали пулеметы. Тех немногих, кто сумел прорваться дальше, остановили автоматные очереди. Ни один из гоблинов не добрался до строя, лишь несколько десятков развернулись, пытаясь уйти от верной смерти. Нескольким это даже удалось. «Назад! Все назад!» а -а -а -а! Динар инстинктивно пригнулся, скальт рядом упал, зажимая грудь, стальная кольчуга не спасла от магии, нет, не магии, пленные предупреждали о могущественном оружии, вот только им предпочли не поверить, понадеялись, что даже если игроки сумеют пронести такое в следующий раз, то его будет немного, отступаем, вот только куда можно отступить, когда смерть повсюду? Один из шаманов скинул руки, и от него в разные стороны потянулся туман. Через десяток секунд он упал замертво, сраженный чужаками, а магия рассеялась. Впрочем, его действия послужили примером для остальных, и вскоре остатки армии оказались хоть как-то прикрыты. «Мы должны спасти принца!» — крикнул кто-то. «Я видел, он еще жив!» «Принц Ра погиб!» — раздался над полем боя уверенный голос. «Вы ничем не можете ему помочь!» «Тогда мы должны спасти священный ключ!» Но ну так иди и спасай! Приказываю рассеяться и отступать малыми группами, раненых добить!» Суровое, но правильное решение. Драгоценный опыт не должен достаться врагу, как и системные предметы. Динар опустился возле еще живого товарища и вонзил меч ему в горло. Поток энергии был не слишком сильным, но его хватило, чтобы взять уровень. Война – выгодное дело, до тех пор, пока тебя не убьют. В тот день уйти удалось немногим. Очередной поход гоблинов провалился даже до того, как они добрались до внешних стен. Вряд ли об этом сложат легенды. «Пленные!» — надрывался Брахман. «Добивать только тех, кто и сам сдохнет! Нам нужны пленные!» «Надо признать, лучше всех поработали снайперы. Мало того, что выбили командиров, так еще и старались не насмерть. После пулеметов выживших почти не оставалось, а те, кто еще дышал, для допроса не годились. Пленных вообще оказалось мало. Некоторые гоблины даже убили себя сами, лишь бы не стать добычей». «Что по потерям?» — уточнил жрец, когда туман рассеялся. «Потерь нет», — доложил офицер. «Тьфу ты, они есть, но немного. Пока трудно сказать точнее. Преследование продолжается». «Тут неподалеку была деревня. Гоните туда, пленных. Встанем лагерем». Стоящий неподалеку Фили наперся на копье. Сегодня он получил очередной уровень. С собой Брахман взял лучших, так что большинство сумели не только пострелять, но и воспользоваться плодами победы. Пленных на этом фоне оказалось немного, чуть больше сотни. Ножницы разрезали бумагу, но камень был уже на подходе. Пусть Ирис удалось активировать проекцию алтаря и призвать подкрепление, двух сотен архонтов явно недостаточно, чтобы завоевать целый мир или даже прорваться к центру города. К счастью, гоблины в окрестностях еще водились, и не только они. «Значит, говоришь, там люди?» «Да, тварь! Они напали на нас внезапно и своей магией убили почти всех! Мне чудом удалось вырваться!» «Ты так легко мне это рассказываешь! Не врешь?» Одна из гончих сжала челюсти на его ноге, вызвав стон боли. Сильнее, и стон превратился в крик и готовность говорить правду. «Ты мой враг!» — оскалился гоблин. «Они тоже нам враги! Будет хорошо, если вы перебьете друг друга!» Звучит логично. «Я сказал все, что знал!» «Да, верно. Я сдержу свое слово. Будет не больно». «Внимание! Вы получили двенадцать ОС!» Ирис выдернула копье и вернула его в карту. Убийства уже давно не вызывали у нее эмоций. Цербер подошел и слегка толкнул ее мордой, жалобно заскулив. Девушка машинально почесала монстра за ухом, хотя сквозь слой брони он вряд ли что-то почувствовал, просто привычка. Остальная стая держалась чуть позади, но их желания были очевидны. «Ладно, ладно!» — она отвернулась. «Можете съесть тело, а потом догоняйте!» «Ты хорошо поработала, девочка!» — хмыкнул генерал Арус. «Уверена, что не хочешь присоединиться к штурму?» «Девочка! От кого-то другого этот эпитет показался бы оскорбительным, но какой безумец будет высказывать недовольство боевому генералу?» Тому, кто достаточно силен и безумен, чтобы самолично вести войска в бой, а не отсиживаться за их спинами. У меня почти иссякла божественная защита. На этот раз я предпочту проявить осторожность. Ты еще не в Сенате, чтобы так трястись за свою жизнь. Даже если великий Изур возвысит тебя, священные очки никогда не лишние. Можешь идти во второй волне, когда основное сопротивление будет подавлено. «Благодарю», — поклонилась Ирис, «я обдумаю это предложение». «Как знаешь, ты упускаешь хорошую возможность». Нападение архонтов не стало для игроков неожиданностью. Их приближение отследили заранее, с дронов, и встретили шквалом пуль и взрывов, но слуги Изура были сильны. Высокие уровни, боевая форма, навыки. Каждый из архонтов был мастером, причем не в одном виде оружия. И главное — защитное поле. «За великого Изура! Смерть дикарям!» Игроков было больше, однако не настолько, чтобы это сказалось на результатах битвы, где главную роль играли личные навыки и мечи. «Прекратить огонь!» — одним из первых осознал ситуацию Филин. «Используйте системное оружие!» И тем не менее, многие до последнего стреляли, то ли надеясь продавить поле, то ли просто не сообразив сменить оружие на более эффективное, нужно было отступать, но поздно. Архонты оказались быстрее. Генерал в золотых доспехах первым перелетел через ограду и уже прикончил троих. Филин попытался его остановить, чтобы через 10 секунд быть поднятым на копье. Причем для этого Архонту хватило одной руки. Безнадежно. Не помогли ни взятый недавно десятый уровень, ни мастерское владение копьем, ни школа семи камней. «Ты неплох для дикаря!» «Сдохни!» Рана была не но Филин чувствовал, что жизнь с каждой секундой утекает через оружие. Выхватив пистолет, он выстрелил прямо в лицо врагу, без удивления обнаружив, что это не сработало. Застрелиться самому не поможет. Игроки вокруг или умирали, или бежали, преследуемые чудовищными собаками. «Был ли у них шанс победить? Если бы гоблины столкнулись с этим врагом первыми, если бы...» «Все, у кого есть возможность, немедленно уходите с миссии!» Раздался в наушнике голос Брахмана. «У вас 30 секунд, потом будет поздно!» В последние секунды жизни Филин нашел в себе силы улыбнуться. Осушение не позволило сработать бессмертию. Спустя секунду Архонт сбросил тело в сторону и побежал дальше. В центре битва еще продолжалась. Иногда даже самые лучшие планы завершаются крахом. Но и тут главное не сдаваться, а попытаться хоть как-то исправить ситуацию. У Брахмана было две сумки, и последние минуты он потратил на то, чтобы забрать лучших. Десятки игроков приняли запросы и исчезли, прежде чем остальные успели что-то осознать. Увы, на всех мест не хватит. И даже так он не забыл о просьбе, бросив запрос и хоп-гоблину. «Во имя Шивы, ваша жертва не будет забыта!» «Активировать карту возврата!» Умирать второй раз жрец Павшего Бога себе позволить не мог. Настало время ему вернуть долг Шиве, а сделать это можно только оставшись в живых. Главное, он добыл ключ. Возможно, в следующий раз ему повезет больше». Архонт в золотых доспехах не успел совсем немного, чтобы застать вражеского предводителя. Камень сломал ножницы и разрушился сам, когда взрыв уничтожил поселение гоблинов, не разбирая расовой принадлежности. Архонты, люди или гоблины из тех, кто там находился, не выжил никто. Жизнь сложнее игры и не подчиняется простым правилам. Пусть все три стороны проиграли, но отдельные представители уцелели. Ирис горько улыбнулась, смотря на ядерный гриб. Проведя на земле немало времени, она подозревала такую возможность. Впрочем, часть архонтов не участвовали в штурме, а потому уцелели, как и ее стая. Возможно, некоторые воскреснут прямо на поле боя, однако навыки такого рода были редки, а шансов выбраться из эпицентра немного. Разве что генерал? Нет. Генерал мертв. Попытка провалилась, но она знала, что делать дальше. В округе еще должны оставаться мелкие поселения гоблинов. По большому счету, задача не изменилась. Нужно попытаться открыть новый портал. Динар посмотрел на троих выживших товарищей. Что они могли сделать вчетвером? Надо признать, поход провалился. Их мир обречен. «Нужно вернуться в столицу и донести печальную весть». «Думаешь, без нас будет некому это сделать? Ну а что нам еще остается? Мне с самого начала не нравилась эта затея». «Я попытаюсь пробиться к храму», — озвучил решение Динар. «Никаких шансов». «Это не важно. Я все же попытаюсь. Если хотите, то давайте со мной». Динар направился к пролому в стене, придерживая системную сумку. Забравшись на груду камней, он оглянулся. Их все еще было четверо. «Ни один не верил в возможность победы, но каждый решил остаться. Возможно, пока в их мире есть такие гоблины, у него еще остается надежда, и о них еще напишут хвалебную песнь». «Нет, без шансов».